Глава девятая. Джек. «Мне все же кажется, что это мышечное напряжение», — сказал Чарли, когда Джек подвозил его в клинику. «Ты не уверен, что рентген что-то даст? А вот тебе, приятель, вовсе не обязательно меня подвозить». «Без проблем, Чарли, у меня сегодня выходной». «Пятницу. Хороший же у тебя график». «Да, одно из преимуществ работы университетского профессора» же глянул на тесте и заметил, что у того снова напряглось лицо. «Больно?» «Немного». Чарли махнул рукой. «Ничего такого, с чем не справиться ты, Ленол. От старости одолевают разные хвори и головная боль. Подожди, вот стукнет тебе семьдесят и поймешь, что в этом возрасте даже с кровати утром стать, ой, как непросто. Мэгги говорит, что мне, возможно, просто надо походить на физиотерапию или на массаж». Надеюсь, она не станет настаивать, чтобы я записался на йогу или еще какой-то дуростью начал заниматься. Йога пойдет себе на пользу. Чарли хмыкнул. «Можешь представить меня в трико и в позе «бегаль морды вниз» или как там они это называют?» Он посмотрел на Джека. «Этим летом я лучше себя чувствую. Может, махнем куда-нибудь на запад». И покатил в походных велосипедах. Он достал из кармана куртки глянцевый буклет с рекламой путешествий. — На, полистай, в Брайс-каньоне есть грунтовые дороги. Вот куда бы я отправился вместе с вами, пока силы еще позволяют. Я ведь как-никак восьмой десяток разменял. Разменял, но стариком не стал. Я пока работал в полиции Кембриджа, почти не отгуливал отпуска. Тратил драгоценное время на всякие отбросы общества, но уродов, о которых никто не пожалеет, если им всадят пулю в голову. А мог бы путешествовать с Мы могли бы отправиться в круиз по Аляске. Она всегда об этом мечтала. Господи, как же я жалею, что упустил столько времени. Теперь надо наверстывать. Чарли взглянул на Джека. Так что проследи за тем, чтобы Мэгги взяла отпуск в июне. дней на десять. Я передам ей твое пожелание. И путешествие за мой счет. Все расходы беру на себя. Это почему? — Потому что я предпочитаю получать от заработанных денег удовольствие, пока еще жив. А вам не стоит тратить свое наследство на мемориальные водостоки. — Это очень щедро с твоей стороны, но и новые водостоки нам и правда нужны. — В общем, с тебя отпуск, Майги. Чарли снова глянул на Джека. — Совместный отпуск подальше от большого города вам обоим пойдет на пользу. Естественно, отдых на природе — отличный шанс забыть о работе и расслабиться. «Еще кое-чем заняться». «В смысле?» Чарли подмигнул Джеку. «Я не теряю надежды поненчить внук, причем в ближайшее время». «Я тоже, Чарли». «Ну, и когда ждать пополнения, надеюсь, к этому моменту я еще буду в состоянии покидать внуку бейсбольный мяч». Тема детей для Джека была слишком болезненной. И он не стал отвечать, просто вел машину и старался об этом не думать. «Она еще не оправилась после последнего выкидыша, да?» — спросил Чарли. «Для нее это было тяжелым испытанием для нас обоих». «Джек, это было год назад. Да, но боль никуда не ушла». «Знаю, знаю. Но вы еще молоды и вполне можете иметь детей. Моей эни когда наконец-то родилась маги уже...» «Почти 42 исполнилось. Для меня это было как дар божий. Ты поймешь, о чем я, когда возьмешь на руки своего малыша или малышку». «Я над этим работаю». Только и смог ответить Джек. «Тогда подумай о Брайс-Каньоне. Договорились? Вы с Мэгги в романтическом номере в отеле. Это будет отличное место для нового старта». И Джек действительно об этом думал. В тот день он сидел в кофейне «Данкин Донатс», Шилман Холли проверял письменные работы студентов, а буклет с описанием маршрутов по Брайс каньону не шел у него из головы. Он отложил в сторону стопку студенческих эссе и начал разглядывать размещенные в буклете фото с красивейшими видами и загорелыми лицами. Неделя вдвоем в таком прекрасном месте. Это именно то, что им нужно. Может быть, Чарли прав. Может, пришло время снова подумать о ребенке. Профессор Дориан За шумом голосов в кафе Джек не сразу понял, что с ним поздоровалась какая-то женщина, и только когда она назвала его по имени во второй раз, он поднял голову и увидел, что рядом с его столиком стоит Терен с рюкзаком на одном плече. Она отбросила упавшую на лицо прядь волос, и этот жест показался Джеку скорее нервным, чем машинальным. «Я знаю, у вас сегодня выходной, но в вашем офисе мне сказали, что я смогу найти вас в этом кафе. Вы не могли бы уделить мне несколько минут?» Джек убрал буклет в портфель и указал на стол напротив. «Конечно, присаживайтесь». Террин повесила куртку с капюшоном на спинку стула и села. Они регулярно встречались на лекциях в аудитории, порой перебрасывались парой фраз, когда пересекались в кампусе, но это был первый раз, когда у Джека появилась возможность хорошо ее рассмотреть. Ясные карие глаза, открытое умное лицо. Террин не пользовался косметикой, от этого казалась невинной и довольно уязвимой. Над верхней губой тонкий шрам. Заметив его, Джек даже попробовал угадать его происхождение. Упала в детстве с велосипеда или с дерева. Терен достала из рюкзака ноутбук, поставила его на стол и сразу перешла к делу. Я тут наконец решила, на какую тему буду писать курсовую. И хотела бы коротко ее с вами обсудить. Писать буду о Дидоне и Энее. Выбрала их, потому что мысленно постоянно возвращаюсь к их истории. Вернее, к истории Дидона. «Да, я еще в аудитории заметил, что вы чувствуете определенную связь с царицей Дидоной. И какими будут ваши главные тезисы?» «И Дидона и Эней безусловно, яркие и страстные персонажи. Но их страсти разнонаправленные. Эней более всего волнует его общественный долг. И он предает Дидону, чтобы исполнить свое предназначение. Дидона целиком посвящает себя любви к Эннею и жертвует собой ради этой любви». «Общественный долг против личного желания, или, точнее, долг против любви». «Именно. Кстати, это может быть очень даже хорошим заголовком. Долг против любви», — заметила Терен и что-то быстро напечатала в своем ноутбуке. Я читала, что некоторые студенты написали о своих впечатлениях об Энеиде. «У многих такое стереотипное мышление меня аж трясет от злости. Я не дедона Дона, иррациональная, излишне даже заслуживающая жалости женщина. Они искренне полагают, что... Феминность Дона угрожает маскулинности Энея, то есть его идеальным представлением о том, что такое власть, доблесть и порядок. А вы смотрите на это иначе. Естественно иначе. И я думаю, Вергилий со мной бы согласился. У него Дедона сложная женщина, гордая и могущественная царица, и она остается такой вплоть до предательства Энея. И когда он ее предает, она берет судьбу в свои руки и даже руководит устройством собственного погребального костра. «Вы считаете, что Вергилий симпатизирует Дидоне?» «Да. Ее соблазнили, а потом бросили. Обратите внимание на разницу их речевых характеристик. Она ведь очевидна. Речь Дидоны рассвечена эмоциями. Иные думает только о власти и своем предназначении. Его речь лишь на страсти, а именно страсть делает Дидона живой и настоящей. Так Вергилий показывает нам, что настоящая героиня — это Дидона». «Интересное предположение, если вы сможете увязать курсовую с вашим Эссепом Идеи. Из этого вполне может получиться дипломная работа, конечно, если вы решите пойти в докторантуру». У Террен от таких слов профессора засияли глаза. «Ой, я не думала об этой работе как о возможной диссертации, Ну да, вы правы, Исследование на тему, какую цену платит женщина, когда ей страсть угрожает мужчинам. Эта тема прослеживается в истории Абеляра и Элоизы». И в истории Хемингуэя, в этих историях женская потребность в любви становится непосильной ношей, для их мужчины выявляет их слабость. Взгляд Терен затуманивается. Такое в реальной жизни случается. «Вы говорите так, будто сами прошли через нечто подобное», — сказал Джек и тут же пожалел, что не прикусил вовремя язык. Терен кивнула, ее глаза вдруг наполнились слезами. Она отвела взгляд и постаралась взять себя в руки. Джек не знал, что за личный опыт подтолкнул ее к выбору подобной темы, но вспомнил, как Джессика на занятии высказала предположение, что Терен помешан на мужчинах, которые предают своих женщин. Иногда изложение своих мыслей в письменной форме становится своего рода терапией. Это помогает укрепить самооценку, справиться с болью, побороть сомнения, понимаете, о чем я? Терен кивнула и вытерла ладонью глаза, размазав подводку. Теперь она показалась Джеку не просто уязвимой, а беззащитной. Ему даже захотелось как-то ее утешить, но он сумел сдержаться и продолжил ровным голосом. Думаю, это отличный заголовок для исследования. Вы глубоко погрузились в тему, я впечатлен. Ваши родители из ученых кругов? Чего нет, того нет. Терен пожала плечами, как будто ей стало неловко. Они развелись, когда мне было десять. Мама работает помощницей медсестры. Мы живем в Кобарте». — Это в Мэнне. В я там бывал. Правда, давно это было. Тогда мы с женой увлекались рафтингом. Да, в те времена они с Мэгги еще позволяли себе вместе проводить отпуск. — Ну, тогда вы знаете, что это маленький фабричный городок в глухой провинции. — Однако, как я посмотрю, из него выходят многообещающие студентки. — Хотела бы я, чтобы это было правдой. — Терен улыбнулась. — У меня столько планов. Определиться бы. Какие еще курсы вы посещаете? Литература XVIII века читает профессор Магуайр. Джек постарался сделать непроницаемое лицо. Рэй Магуайр занимал соседний с ним офис. В начале семестра он пожаловался Джеку, что студентки из последнего помета все, как одна, непривлекательные. А потом посоветовал, но смотри, не проморгай девчонку по имени Терен Мур, и за такие снятся влажные сны. Теперь Джек понял, что имел в виду Рэй. Терен встала из-за стола и надела куртку. Что ж, я готова с головой погрузиться в работу. Спасибо вам, профессор. Если надумаете поступать в магистратуру, дайте знать. С удовольствием напишу вам рекомендательное письмо. Они вместе вышли из Шилман-холла. Ветер растрепал темные волосы Терен. На солнце они начали отливать золотом, и Джек подумал, что она похожа на сирену при Рафаэлитов. Увидимся в классе сказала Террина, скромно помахал на прощание рукой. Джек остался стоять на тротуаре, глядя ей вслед. Ему стало тоскливо. Он превратился в типаж. Очередной женатый профессор вожделеет студентку. Грустное и жалкое зрелище. Нет, он не был очередным профессором. Он был самым молодым штатным профессором на кафедре английского языка. Он любил свою работу и в прошлом году был удостоен премии за высокий уровень преподавания. Более того, он преподавал не где-то, а в Бостоне, в самом университетском городе Америки. Как только в каком-нибудь колледже в Восточном Массачусетсе открывается кафедра или факультет английского языка, на него тут же обрушивается град заявлений от сотен докторов наук. А еще у него был постоянный контракт, что очень престижно является предметом зависти, потому как в других областях наемным сотрудникам не предоставляется пожизненный контракт. Расторгнуть такой контракт руководству университета может только в том случае, если он совершит какое-нибудь противозаконное деяние или явную глупость. Например, закрутит роман со студенткой. Джек достал телефон и послал СМС Мэгги. Он сумел раздобыть два билета на сегодняшнее выступление Бостонского симфонического оркестра и теперь спрашивал, где бы Мэгги хотела поужинать перед концертом. Пять минут спустя Мэгги ответила — На ужин времени нет, приеду сразу к БСЗ. Встречаю у входа в семь. Пусть без совместного ужина, но вечер он проведет с женой, а симфонический концерт — это как раз то, что им обоим сейчас нужно. Тот холодный февральский вечер у входа в бостонский симфонический зал со стороны Массачусетс-авеню людей почти не было. Давали концерт для виолончели с оркестром Шумана. Мэгги обожал этот концерт и уже несколько недель ждала, когда же наступит желанный вечер. А Джек с тем же нетерпением ждал свидания с собственной женой. Он стоял у тротуара и высматривал Мэгги. В 19.15 она еще не появилась. В 19.20 он заметил Рэя и Джуди Магуайр, которые быстро шли к симфоническому залу со стороны парковки. «Попрошенчишь?» — место приветствия спросил Рэй. «Пора бы с моей-то зарплаты», зарплатой ответил Джек. Рэй рассмеялся и пожал ему руку. «Ну и где ж твоя прекрасная женушка?» «Должна появиться с минуты на минуту». Джек глянул на часы. «Отлично, увидимся в антракте». Рэй с женой, поднявшись по парадной лестнице, вошли в симфонический зал. Прошло еще десять минут. У Джека от холда онемело лицо, но он не уходил с тротуара, только подпрыгивал на месте, чтобы немного согреться, и время от времени ощупывал билеты в кармане пальто. Теперь он уже начал волноваться. Может, что-то случилось? Авария, не дай бог. Набрал номер Мэгги, но попал на голосовую почту. Оставил сообщение. Ты в порядке? Ты где? В 19.45 наконец зазвонил телефон. Мэгги, слава богу. Джек, мне так жаль. У меня здесь тяжелый случай, и я действительно не могу идти. Никто не может тебя подменить? Нет, только не с этим пациентом. Тут запикал не предвещающий ничего хорошего сигнал медицинской тревоги. «Я должна идти, увидимся дома», — сказала Мэгги и прервала разговор. Джек дрожал от холода, чувствовал опустошение и никак не мог поверить в то, что все вот так закончилось. Он даже подумал, не поехать ли домой и не лечь ли спать, но билеты были слишком уж дорогими. Когда он вошел в симфонический зал, свет уже начал мерцать, это означало, что концерт начнется с минуты на минуту. Капельдинер вел его по проходу, и в этот момент Джек осознал, что он единственный, кто еще не сел на свое место. И это было неприятное ощущение. Капельдинер указал ему наряд, который был целиком занят, лишь два пустых кресла бросались в глаза. Джек сел на свое место, а пальто положил на соседнее. Женщина справа мельком глянула на него и наверняка удивилась, почему он купил билет для пальто. Когда свет в зале притушили, Джек заметил, что пара слева от него держится за руки. Те, кто сидел впереди, шепотом делились какими-то посетившими их за минуту до начала концерта мыслями. Одна женщина наклонилась к своему кавалеру и поцеловала его в щеку. Как же он хотел, чтобы Мэгги была рядом с ним, чтобы она держала его за руку, шептала на ухо, поцеловала в щеку. Но вместо этого она была на другом конце города, занималась пациентом, который нуждался в ее помощи. «Но мне ты тоже нужна. Я скучаю по тебе». Дирижер вышел на сцену, и зал взорвался аплодисментами. Джек не мог сосредоточиться на музыке. Не следил за исполнением и понял, что концерт окончен только потому, что публика снова зааплодировала. Он схватил пальто и, насколько это было возможно, быстро пошел к выходу. На свою подъездную дорожку он вырулил около 11 вечера и поставил машину в гараж рядом с Лексусом Мэгги. Дом был темным, Только в кухне горел тусклый свет. Джек решил, что Мэгги уже спит и очень удивился, когда застал ее в кухне. Она сидела у стойки с бокалом вина. Вид у нее был измученный. Лицо серое, под глазами темные круги. «Ты в порядке?» спросил Джек. «Что случилось?» Мэгги отпила глоток вина. «Одному нашему пациенту стало очень плохо, пришлось выручать. С пациентом все в порядке, но я действительно не могла уйти, прости». Она сделала еще глоток. «Как прошел концерт...» С тобой прошел бы лучше. Прости. Еще один глоток вина. Есть настроение пообниматься? У Мэгги это означало заняться сексом. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Джек взял ее за руку, и они поднялись в спальню. Потом, когда Мэгги уже заснула, Джек лежал рядом и думал, неужели теперь у них так будет всегда? Теперь они, вместо того, чтобы решать возникшие между ними проблемы, будут просто заниматься сексом? Джек лежал на спине, смотрел в темноту и слушал тихое дыхание жены. И в его сознании возник смутный образ. Женщина с карими глазами. Ее волосы шевелит ветер и подкрашивает золотом солнца.